Послюнил палец, потер бересту, сразу протёр дырку, тонкая бля. Осторожнее попортите. Что это такое? Это книга старопечатная. <сосы> <сосы> Бенедикт сорвался с тубарета, отбрасывая заразу. Вы что? Заболею! Нет, погодите, да погодите вы! Болезнь! Нет! Пустите!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 Варвара Лукинична подняла с полу старопечатную книгу, положила на стол, ручками погладила. Странно как-то и дико, такой ужас вблизи видеть. — Все-таки зачем вы трогаете? Если мы старые книги переписываем, так и подождите, пока Велено переписать будет. Тогда и в руки взять можно. — Но когда еще? Может быть, не скоро? —